Отвергнув услуги сэра Хаддлстона Фаддлстона, мисс Кроули приказала, чтобы родон Кроули впредь предлагал ей руку и вел ее к столу, а Бекки несла бы за ней ее подушку. Или же она будет опираться на руку Бекки, а подушку понесет родон «Мы должны сидеть вместе», — заявила она. «Ведь во всем графстве, прелесть моя, нас всего трое честных христиан». В каковом случае необходимо признаться, что религия в хемпширском графстве стояла на весьма низком уровне.